Глава 18. Ольга. Запах гари до сих пор щикал ноздри. Фу, гадость какая. Хорошо, что Лика сразу дым заметила, да и пожарные системы вовремя сработали. И хорошо, что в здании Артём оказался. Он быстро сориентировался, схватил огнетушитель и за несколько секунд потушил полыхнувшую дверь. Хотя сама дверь, сделанная из какого-то металла советской закалки, У Насти есть подозрение, что из титана, но это не горячий металл. Поэтому у нас появилось предположение, что дверь перед поджогом чем-то горячим облили. А потом, потом позвонила Мария и рассказала о том, что дом Толика тоже подожгли, но они его с Колькой, которого она забрала из школы, чтобы отвезти домой, успели потушить. А ещё Николай заметил незнакомую машину неподалёку и запомнил её номера пока Машка автомобильным огнетушителем угол дома поливала, а потом нашла лопату и еще и землей забросала все. Благо, все дома пропитаны огнестойкой пропиткой, которые не страшны такие локальные пожары. В общем, Машка сейчас изо всех сил пыталась засечь незнакомую машину. Евгений Лаврентьевич, которого вызвала Лика, устроил план-перехват. Все мужики, кроме Веньки, в панике собрали нас всех вместе с детьми в доме бабы Нюры, а сами постоянно бегали то в дом, то из дома, пытаясь подавить собственные истеричные настроения. Только сейчас я поняла, насколько у меня гарин адекватный. Хотя я слышала, как ему позвонил Евгений Лаврентьевич, сама я побаялась и объяснил ситуацию. Всё-таки наш с ним дом тоже поджигали. И именно около нашего дома Ликин отчим разместил с десяток солдат, И именно к нему дядя Гек вызвал знакомого следователя. «Оль, ты, главное, не переживай. Все хорошо будет». Рядом сидела Таня, у которой хмурый Артем отобрал дочь и теперь бегал с ней по гостиной. «Я не переживаю», — повторила в который раз. «Мне нельзя переживать». «И правильно», — встряла баба Нюра, которая заваривала третий чайник травок. «Пусть мужики нервничают. Им для сердечной мышцы полезно». А мы сейчас чаёк попьём и успокоимся. Она плеснула мне в кружку чай и подвинула под нос с пирогами. — Ты ешь. Худа до чего. Прямо как я, когда с Игнашкой ходила. Худым тяжко ребёнка таскать. На Татьяну вон глянь. Ей даже мужик дитятку не доверяет, — хихикнула она. — Зато Денька со мной много времени проводит, — не согласилась Таня. — Тоже не доверяет, — удивилась старушка. Мы всех мыкнули. Знаете, я чего думаю? Пусть эти вредители-пироманы лучше солдатиком Женькиным попадутся, а то я что-то за них переживать начала. Машка ж без тормозов, прибьёт не нароком, а потом скажет, что они такие и были. Аки, Христос на кресте. Ба, ну что ты такое говоришь? возмутилась Анжелика. Машка вполне себе вменяемая. Анна Николаевна окинула внимательным взглядом внучку и покачала головой. Ты вообще молчи, сталыпин в юбке. Машка у неё вменяемая. Хуже только, если они веньки попадутся или польки ежегней. У неё-то послужной список похлеще Машкиного будет, задумчиво добавила она. Хотя Марья и людей заживо пекла в металлической коробочке. Бавнюра покосилась на Киру, которая сейчас кормила одного из двойняшек. Бабушка, прекрати девчонок пугать, отмахнулась Лика. Поглаживая по спинке сидящего на её коленях Женьку младшего: "Я и не пугаю", она поставила перед внучкой тарелку с жареной картошкой, которую её правнук тут же оценил и принялся таскать в рот руками. Анна Николаевна окинула малыша любящим взглядом и снова зашуршала по кухне. "Напугаешь вас как же, одна другой хлеще. Тут в пору мужиков ваших жалить да перекрещивать их при встрече, как мучеников" проворчала она: Андрюшенька, внучок, айда кушать. Умаился бедненький, не кормят тебя дома-то, пойди. Принялась она звать из комнаты Анжелики новомужа. Мы переглянулись и захихикали, несмотря на то, что общая ситуация совсем к смеху не располагала. Толик приехал очень быстро. Я даже переживать начала, что он слишком быстро гнал машину. Погода-то весенняя, слякотная, Он, едва вошел в дом, сразу подлетел ко мне и принялся ощупывать руки, ноги, живот. — Ты что, как? — очень содержательно спросил он меня. — Я в порядке, — перехватила его руки. — Дочь тоже, успокойся. Он кивнул, но лихорадочный блеск в глазах подсказывал, что ни о каком спокойствии не могло быть и речи. Меня жадно поцеловали и, наконец, отпустили. Толик убежал в комнату, чтобы поговорить с Ликиным отчимом, и чуть не смёл с дороги возвращавшуюся на кухню Вику. "Ну ёлки, даже пройти негде", проворчала та, приземляясь на табурет. "Ну что, мы все наклонились к ней". Артур сказал, что Машка их засекла, скрутила, сделала внушение, привезёт минут через 20. Она покосилась на меня и понизила голос. "Кажется, я не совсем поняла, конечно," Артур не особо что-то сказал, но вроде бы это родители Толика, проговорила она как-то виновато. Из комнаты послышался отборный мат в исполнении отца моего ребёнка. Видать, Толик только что тоже узнал об этом. Поднялась и поковыляла в импровизированный штаб. А что делать? Сейчас накрутит себя, потом его не успокоить будет, потёрла спину, что-то поясницу тянуть начала. Никак седалищный нерв отсидело. Это мне про такое ещё полчаса назад Анна Николаевна рассказывала. Толь, ты главное не нервничай, повторила я так задолбавшую меня саму за вечер фразу. Сейчас разберёмся и всё хорошо будет. Он рвано выдохнул. Хорошо уже не будет. Они всё сделают теперь, чтобы жизнь не испоганить. Не знаю, что плохого я им сделал, но они именно меня считают виноватым во всём признался он потерянна обхватила его за талию и прижалась насколько позволял живот я не понимала его родителей мама всегда меня любила и называла самым большим подарком хотя сейчас мы с ней ведём себя больше как подруги очим всегда поддерживал дедушка с бабушкой обожали дядя гек всегда оберегал а тут у меня появился мужчина лучший на свете для меня которого не ценили собственные мама и папа Обидно за него до слёз. Но я же тебя люблю, чуть отстранилась и заглянула в синие глаза. И дочь тоже уже любит. И я, наверное, буду плохим отцом. Я не знаю, как правильно. Глупости не мели, нахмурилась. Ты будешь лучшим отцом в мире, я вздохнула. Или мы тебе уже надоели? решила взять его на слабо. Дурочка, он укоризненно на меня посмотрел и обнял за плечи. Не знаю, сколько мы так простояли, но мимо нас протиснулся Артур, который бросил короткое: "Приехали". Наскоро собравшись, мы почти все высыпали на улицу. Хотя Толик был против того, чтобы я выходила, но я всё-таки не удержалась от любопытства посмотреть на его предков. Машка уже вытащила из машины двух человек: мужчину и женщину. Руки она им чем-то стянула, а вот рот заткнуть не догадалась. По какому праву ты на нас напала? орала женщина на всю деревню. Я буду жаловаться на этот произвол. Вы все, кто такие? завизжала она уже в нашу сторону и неожиданно замолкла, уставившись на Толика. Мужчина также молча смотрел на него, даже обречённо как-то. Я пригляделась. Да, Толик явно в папу. Высокий, красивый, лишь цвет глаз другой, тёмный. А вот у женщины как раз-таки оказались синие глаза. Сын, ну-ка прикажи, чтоб нас отпустили, отмерла наконец мама Толика. Гарен брезгливо передернул плечами и спросил: "Зачем, мам?" спрашивал он не о её просьбе, всем это было ясно. И если отец его ещё совестиво отвёл глаза, то мать вздёрнула подбородок выше. "Что зачем?" "Опятька переспросила она: "Зачем эти поджоги?" нашёл в себе силы пояснить их сын. Я же вцепилась в его руку, стараясь оказать ему хоть какую-то поддержку. "А это не мы", настолько быстро ответила его мать, что всем стало ясно, они. Машка, не удержавшись, фыркнула и начала рассказывать, что накопать успела. Их 2 дня назад под залог выпустили. Они где-то деньги нашли, чтобы заплатить, и сразу сюда. Я их почти у границы области поймала. Улепётывали как миленькие. А всё почему? Потому что это не они решили родного сына вместе с его молодой семьёй изжечь, начала глумиться она. И это не в их машине я нашла канистру с керосином. Только вот они реально просчитались. Все дома сделаны из негорючего материала, а контора вообще кирпичная. А знаете, какой он дореволюционный кирпич? В воде не тонет, в керосине не горит. Кажется, до Гаринах старших дошло, что отпираться бесполезно. — Толик, быстро скажи им, чтоб нас отпустили! — вновь приказала его мать, подергав руками, когда два солдата встали по обе стороны от нее, оттеснив от более молчаливого мужа. — Нет, — покачал головой Гарин, — я этого по горло наелся. «Расхлебывайте теперь сами последствия за свои действия!» «Ах ты! Яночку посадил! Теперь и нас упрятать хочешь?» «Да как ты смеешь! Мы твои родители! Быстро отпускайте нас! Я тебя еще заставлю доченьку вытащить из-за стенок!» Разоралась его мамаша. По-другому язык не поворачивался ее назвать. «Вообще-то у меня уже своя семья!» Толик притянул меня ближе к себе. «Но вас это больше не касается!» «Что? Ради какой-то приблудной девки?» Женщина начала задыхаться от чистейшего возмущения. «Да она ж гулящая! Неграмотная ещё, поди! Да у неё ж на роже написано, что ребёнок не твой!» Я тут же прикинула, как такое может на роже отражаться. «Да и кто от тебя забеременеет? И вообще, мы с папой давно хотели тебе сказать одну неприятную новость. В общем, ты бесплодный!» Вот тут я не удержалась и захохотала. И от общей абсурдности ситуации, и от того, что Толик-то оказывается бесплодный, рядом прыснули девчонки, тоже, видимо, поняли шутку. «Забирайте их!» — отмахнулся Толик и тоже улыбнулся первый раз за последнее время. Солдаты тут же повели его родителей к услужливо подогнанным бобикам. «Да как ты смеешь!» — заорала она во все горло. «Да?» Да ты, ты никто, вообще никто и не станешь никем. Вот тут я смеяться перестала. Никто это вы, а ваш сын самый лучший мужчина в мире, высказалась, сделав шаг вперёд. Да ты, полетело в меня уже нецензурное брань. Ой, пискнула я, почувствовав, как по ногам побежали горячие ручейки. Я же не нервничала, вроде. Что? Толик тут же подскочил ко мне. Вот и дошли, шипнула я и закусила губу. Я ожидала чего угодно, но не того, что Толик повернётся и к ещё не рассаженным по бобикам родителям и прошепчет: "Убью". "Слышали?" радостно заорала его мать, решившая, что она вывела сына из себя. "Собственный сын такое матери говорит?" "Толь, поддёргла его за рукав, пытаясь собраться с мыслями. Толь, поехали в больницу", попросила. Нам же до города надо. Он так же резко развернулся ко мне, коротко прижался щекой к макушке и легко поднял меня на руки, осмотрелся. Так, давай её ко мне в машину, сориентировалась Машка. Яшка сейчас на твоей съездит к вам домой, заберёт всё необходимое и догонит нас. Она кивнула Хохрикову, залезла в карман пиджака Гарина и выудила оттуда связку ключей. А я за Коленькой пригляжу. Добавила Анна Николаевна, выцепив взглядом растерянного мальца, который не знал, за каким из родителей броситься. А то тут такие страсти. Проголодался подекольенько. Таким нервным, горенным я никогда не видела. Оно и понятно. Стресс от того, что вычудили его родители, переплёлся с нервиком из-за того, что я придумала экстренно рожать. Толь, всё хорошо, погладила его по щеке, пока Машка На разрешённой скорости и аккуратно объезжая все ямки, везла меня в город. Мне совсем не больно. Больной правда пока не было. Гарин скрипнул зубами и тряхнул головой. Олька моя, процедил сквозь зубы. Карсарова, блин, жениться не успел, пробормотал он абсолютно бессвязно. В смысле, на приглась я. Что он там ещё себе придумал? Толь, ты о чём? Я старалась игнорировать редкие спазмы внизу живота. Докопаться до истины сейчас было куда важнее. Замуж хотел тебя позвать, вздохнул он. А теперь ребёнка по суду придётся на себя записывать, пожаловался. А ведь уже документы на регистрацию начали готовить. Через неделю бы и свадьба была. У меня возникло ощущение, что толик мозгом поплыл. Илья совсем мыслить перестала ибо ничего не поняла. «Ясно», — встряла Марья. «А документы не старый знакомый Гека готовил?» — спросила она. «Он?» — вдруг вскинулся Гарин. «М-м-м-м...» Машка, не отрывая взгляда от дороги, быстро набрала какой-то номер и поставила телефон на громкую связь. «У нас ЧП!» — проорала она, едва трубку взяли. «Надобно Гарина и Корсарову через полчаса в перинатальном центре встретить, Так, чтобы Корсарова уже гариной была, обрадовала она человека на другом конце трубки. "Ясно, совсем не весело", ответила трубка, и звонок прервался. "Правда, я лучший переговорщик", гордо заявила Догилева, выпив и в то, что у женщин считается грудью. "Ты-то его откуда знаешь?" проворчал оживший Толик. "А он меня было дело на ручках носил, кобель, и это при живой жене", вновь начала глумиться Машка. Искоса поглядывая на меня: "Оль, доедешь?" "Должна", ответила дрогнувшим голосом. До меня только что дошло, что меня вот примерно в данный момент замуж выдают на официальном уровне. Кажется, я начинаю нервничать. "Я хотел всё по-правильному сделать", пробормотал Толик, отняв от меня одну руку и полез во внутренний карман пиджака. "Но ты за меня ведь выйдешь?" Он вытащил бархатную коробочку и протянул мне. И столько неуверенности было в его голосе, что я, пережив ещё один спазм внизу живота, согласно кивнула. "Выйду", улыбнулась и взяла коробочку в руки, открыла. "Часики!" радостно взвизгнула, увидев изящное произведение искусства на бархатной подушечке. Всё такое цветочное и воздушное, как часики. Переполошился Гарин и заглянул в коробочку. Хмм, действительно, часики. Он тут же принялся рыться в остальных карманах, в то время как я уже выудила это лепесточное чудо и принялась искать застёжку. А, вот. Теперь мне в руки положили ещё одну коробочку, уже открытую. О Ох, я замерла, разглядывая кольцо. Вроде бы с виду простое, но стоит приглядеться и Какое красивое! Пока я любовалась кольцом, Толик благополучно нацепил мне на запястье часы. Затем на моём безымянном пальце появилось кольцо. Но, ну, горько, что! громко гаргнула Машка, всё так же внимательно смотрящая на дорогу. Но едва я потянулась к губам то ли жениха, то ли уже мужа, как меня скрутил первый сильный спазм. Я задержала дыхание и зажмурилась. Оля переполошился Толик. Блин, занервничала Машка. Ты это, потерпи, не вздумай рожать. Минут 15 осталось. Я истерично хихикнула. Легко сказать потерпи. Как тут терпеть-то? Толик ещё кому-то звонил в больницу, что ли? Даже на кого-то орал, но это прошло мимо моего мозга. Я старалась задерживать дыхание и не стонать, когда схватывало особенно сильно потому что Толик от этого нервничал ещё сильнее. Приехали, оповестила нас Машка, и первой выскочила из машины, едва та остановилась. Нас уже ждали. Несколько человек в халатах выкатили катальку, на которую меня уложил Толик. Вот только далеко меня не увезли. А Галину подошёл человек в дорогой одежде и протянул ему бумаги. Толик быстро одолжил ручку у одного из сотрудников больницы и расписался. Затем протянул бумагу мне и ткнул пальцем в то место, где мне нужно было поставить автограф. Я урвала момент между схватками и быстренько черкнула там, где надо. "Поздравляю", услышала краем уха, когда меня уже завозили в больницу. В каком-то коридоре меня перегрузили на другую катальку и куда-то снова повезли. Толик пихнул бумаги Машки и поторопился за мной. Ой, чёрт, опять больно. Я старалась задерживать дыхание и просто терпеть. Мама, когда я спрашивала её о родах, сказала, что это самое главное. Кроме терпения и компетенции врачей в родах мало что другое играет роль. Вот я и терпела, и на врачей надеялась тоже, и на толика. В предпоследних дверях его остановили, сказав, что дальше нельзя. Гарин остался скандалить, а меня повезли дальше. Я похихикала и страдала молча, сжимая зубы. Меня быстро переодели в некое подобие халата и определили уже на третью лежанку в небольшой палате. Так, кто тут у нас? В палату вошёл уставший врач и тяжело вздохнул. Корсарова, у вас же срок ещё не подошёл. Вы чего удумали рожать сегодня? Гарина уже выдавила из себя, свернувшись калачиком от сильнейшего спазма. А, ну это меняет дело, хмыкнул он. Если Гарина, то можно и сегодня рожать. Давай-ка тебя осмотрим. После осмотра доктор нахмурился. Через полчаса ждём полного раскрытия. Быстро слишком. А ещё плод у вас не маленький, так что придётся потрудиться, предупредил он меня. Ребёнок, вновь скрипнула зубами. В смысле, не плод, а ребёнок, выдохнула, откинув с лица прилипшие волосы. Дочь, огрызаетесь? Это хорошо. Злые мамочки рожают быстро и безболезненно, кивнул он своим мыслям. Вне палаты послышался шум, и в помещение ворвался Толик в какой-то голубой униформе, сразу же подскочил ко мне. Ты как? вгляделся он в моё лицо. Терпимо, попыталась улыбнуться. Я буду рядом, он погладил меня по голове. У вас заплачено за партнёрские роды? нахмурился доктор. "Сейчас платится", буркнул Толик, не отвлекаясь от меня. "Я никуда не уйду, если не хотите драки". Врач вопросительно посмотрел на меня, и я кивнула. "Это его право, как второго родителя. Хочет, пусть присутствует. Я, конечно, переживаю за его состояние, но за свою я переживаю куда больше, а мне комфортнее, когда рядом со мной родной человек". Ко мне подцепили какие-то аппараты, чтобы отслеживать ход событий и здоровье ребёнка. Считали схватки. Несколько раз просили выйти рычащего на всех мужа. Я видела, что ему плохо от того, что мне больно. И до меня только что дошло, как же он меня любит, и дочь любит, и не бросит нас никогда, потому что потому что сейчас он смотрел на меня так, как на весь мир. И его руки тряслись от страха за нас. «Тушьтесь!» — заорал на меня врач, когда меня скрутила особо сильная схватка. «Ой-ё!» — проорала тут же во весь голос. А потом как-то так хорошо стало, легко и не больно почти, и ребенок где-то неподалеку закричал. И Толик, здоровый взрослый мужик, вдруг тихо разрыдался, закусив губу. Не выдержала всё-таки нервная система. "Люблю тебя", прошептала потрескивавшимися губами, думала, что в этом шуме не услышит. Услышал. Растёр слёзы по щекам и улыбнулся. "Счастливо так люблю", тоже прошептал одними губами.